Красота Я, урод, в человечьем ряду, В аллергии, как от крапивы, Исповедую красоту, Только чувство красиво. Исповедую лук у нероли, Не за имя, а за то, что он полон любви И любви неузаимной Исповедую спящей черты, Мне будить тебя грустно и чудно. Прежде чем пробуждаешься ты, Пробуждается чувство. Исповедую исповедь быль, Век научно-технический, Бурный, гастролера, чьё имя забыл. Полюбила студентка Горбунья.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 Лик закинув до да забытья, Вся светясь и дрожа от волнения, Словно зеркальце для бритья, Вся ловила его отражение. Разбиде зеркальце не к добру, Была милостыня свидания, просияла в аэропорту Милосердие страданье. Переписка их, свята нога, Вслух читалась на почте, Завизжала и прогнала, Когда он к ней вернулся пошло. Он стоял на распутьях пустых, Подбирал матерщину обидную, Он ее милосердие постиг как ему я завидую городка подрунели черты, а над нею, как холмик печали, плачет чувство такой красоты его ангелом называли